Двести восемьдесят шестая ночь. Когда же настала двести восемьдесят шестая ночь, она сказала. Дошло до меня у счастливый царь, что они сказали старцу. Мы хотим, чтобы ты покатал нас в твоей лодке. Возьми в уплату этот динар. И старец ответил. Кто это может кататься, когда халиф Ар-Рашид выезжает каждый вечер на реку Тигр на маленьком судне, и с ним глашатый, который кричит, о, собравшиеся люди, все поголовно. Большие и малые, и избранные, и просто дети, и юноши. Всякому, кто выйдет на лодке и поедет по тигру, я отрублю голову или повешу на мачте. И, кажется, вы его сейчас увидите. Его судно приближается. И халиф с Джафаром сказали, — О, старец, возьми эти два динара и сведи нас в беседку из этих беседок на то время, пока не проедет лодка халифа. И старец отвечал, — Давайте золото и положитесь на Аллаха Великого. И он взял золото и проплыл с ними немного. Как вдруг приблизилась серединный тигр лодка, и свечи и факелы в ней сияли. Не говорил ли я вам, что халиф проезжает здесь каждый вечер, сказал старец и начал восклицать: "О, Покровитель, не снимай покровов". И он ввёл этих троих в беседку и накинул на них чёрный плащ, и они стали смотреть из-под плаща и увидали на носу лодки человека, у которого в руках был факел из червонного золота. И он жёг на нём какулийское алоэ. И на этом человеке был плащ из красного атласа, и на плече жёлтые вышивки. А на голове у него был масульский тюрбан, и на другом плече мешок из зелёного шёлка полный какулийского алоэ, которому он разжигал факел вместо дерева. А на корме лодки халиф увидел другого человека, одетого как тот, и в руках у него был факел, как у того человека. И они увидели в лодке 200 невольников, которые стояли справа и слева. И увидели поставленный там престол из червонного золота и прекрасного юношу, который сидел на нём подобный месяцу. И одет он был в чёрную одежду с вышивками из жёлтого золота. И подле него был человек, подобный визирю Джафару. А рядом с ним стоял евнух, похожий на Масрура, и в руках у него был обнажённый меч. И ещё халиф увидел 20 сатрапесников. И увидев всё это, халиф сказал: "Джафар". И Джафар ответил: "Я здесь, о повелитель правоверных". "Может быть, это один из моих сыновей, Аль-Мамун или Аль-Амин", сказал халиф. И затем он стал всматриваться в юношу, сидевшего на престоле, и увидел, что он совершенен по красоте, прелести, стройности и соразмерности. И взглядевшись в него, халиф обернулся к визирю и сказал: "О визирь". И визирь ответил: "Я здесь". А халиф молвил: "Клянусь Аллахом, Этот, что сидит, не забыл ничего в обличии халифа. И тот, кто перед ним, подобен тебе, О Джафар. И евнух, что стоит с ним рядом, похож на Масрура. А эти сатропезники точно мои сатропезники. И мой разум смущён этим делом. И Шах-Разаду застигло утро, и она прекратила дозволенную речь.